Глава двадцать вторая. Один против 20 при том, что у них есть нормальное оружие, доспехи и щиты, а у меня один лет и почти голая жопа, легко, но вначале нужно попробовать договориться. Как говорил Дармаму, я для этого и пришел. Не шпион, а посол, и это не отменяет совершенного подвига. «А еще ты убил десятерых моих братьев!» — взревел князь. «И посмел защищать захватчиков, пришедших на землю славную! Спиром завтрашним придумано здорово! Теперь весь город об этом жужжать будет! Да и встречали тебя на пирсе не просто так! Не знаю, кто пустил о тебе слух, но когда узнаю, быстро он не умрет, поверь!» Захватчики? Удивился я. «Восстановление заброшенной каменной крепости на задворках страны, по-вашему, это захват?» «Нет! Что вы делаете на пустой земле, дело ваше! А вот требование признания власти какого-то вшивого виконта надо мной, князем стольного града Новыша, это уже оскорбление!» «Когда в клубах пара этот ваш Виконт явился к стенам и потребовал выплатить дань, я с удовольствием отправил его дальше вниз по реке, к Молоху, князю Древлян. Вы пришли со своим громовым оружием, и я видел, как оно может сметать стены. Ваши корабли без паруса и весел идут против течения, но ни один из защитников славии не дрогнет». «Хотите жить в мире, как ты заявил? Сидите в своей крепостнице и несуйте оттуда носу, иначе умойтесь кровью, все до единого!» Это слова войны, а не мира, спокойно заметил я. «Вы, князь, в своем праве и в своем граде, вольны делать, что вам угодно, и уж я точно здесь не для того, чтобы кого-то принуждать. Мое дело сделано». Я сразил дракона и принес вам головы в качестве доказательства. Вы сами послали в крепость хикентов послов с предложением о мире и служении, разве нет? Это было до того, как змей умер, усмехнулся Владимир. И до того, как Райни с горсткой воинов пришел на мой порог, потрясая оружием. «Значит, вы рассчитывали, что лучшие воины Виконта погибнут, стараясь убить дракона, а затем вы нападете и разграбите остатки крепости? И это все заверяя в мире?» «Ты только что посмел обвинить князя во лжи?» Прогудел великан, стоящий за спинкой трона, обнажая меч. «Вот уж не знаю, как это у вас называется в Славии, но у нас это зовется именно так. Спокойно!» Владимир в последний миг перегородил Илье дорогу. «Ты на моей земле, Добрыня, и действуют здесь мои законы и правила, а я своему слову хозяин, захотел-дал, захотел и забрать могу». «Да, по сравнению с обязательствами Длани, позиция очень удобная», пришлось признать мне. «Но зачем становиться врагами, подумая о том, какую пользу мы могли бы принести друг другу?» «Вы мне!» — расхохотался Владимир. «Ну давай, расскажи мне! Мир, дружба и жрачка, да?» «Нет. Стенобитные дальнобойные пушки, самоходные паровые танки и корабли, покрытые сталью, боевые дирижабли-бомбардировщики и бомбарды, разрушающие каменные стены. У вас, князь, что? Нет соседей, которых вы хотели бы покорить? Длань — это не только подчинение, но и власть!» «Магия, пусть и не всем доступная, и оружие, которому нет равных». «Бла-бла-бла! Много слов, да мало дела! Я видел вашего Виконта! Но где вся эта мощь, о которой ты болтаешь? Да нет ее!» «Вот как? Что же? Тогда как насчет дуэли между мной и твоим самым могучим воином?» «Дуэль — это что такое?» — спросил Владимир, повернувшись налево и взглянув за плечо. Тут же к нему из темноты подошел старец и что-то прошептал на ухо. «А, поединок? А почему нет? Илюша, согнешь этого наглеца в бараний рог!» «С превеликим удовольствием!» — усмехнулся княжеский богатырь. «Сила на силу, умение на умение, да только я своим мечом привык биться!» «Согласен, тоже предпочту свой двуручник незнакомому оружию». Решено! Наш удалец против имперского задохлика. Никакой кольчуги или брони, только мечи до да портки. Посмотрим, чего ты стоишь. Битва будет в полдень на Центральной площади. А пока пошел вон с глаз моих. А девицу можешь оставить, мы с ребятами развлечемся. Только если вам жизни недороги, пожал я плечами. Это царевна лягушка, за жизнь которой я с водяным боролся. Она проклята и убьет любого, кто с ней останется своим ядом, пока я только ищу, как можно снять с нее это проклятие. «Все у него никак не у людей!» — фыркнул князь. «Уведите его и начинайте готовить место!» Меня вывели под черные рученьки из княжеских хором и оставили на улице. Но ни одного. Тут уже была толпа ребятишек, которая загалдела при моем появлении. а также несколько взрослых, поклонившихся мне до земли. Один старик и четыре женщины, хотя младшая из них тянула скорее на девочку. «Всех благ тебе, Добрыня! Хвала тебе за избавление от гада у семей наших детей до да мужей отнявшего!» Поклонился дед, которому и так уж в обед сто лет будет, и спину не распрямить. «Не пристало старому перед молодым нагибаться!» — ответил я, стараясь подстроиться под речь ходаков. «Трехглавый змей Горыныч мертв. Все его головы дружинники князя забрали. А сейчас испытать меня хотят. На бой Илью выставили. На центральной площади в полдень». «Да как же это? Илюшу! Нет ему равных по силе да умению ни среди обычных людей, ни среди богатырей. Везде он первый. Не совладать тебе с ним, Добрыня!» «Может и так, но приходите на место сборища. А пока не хочет ли кто из ребятишек проводить меня до пристани, к общему дому, там мои товарищи остались и оружие?» «Я провожу, господин», — сказала молоденькая девушка. «Вот чем мне нравятся люди, тем, что они выглядят настолько, сколько им есть. Вот ей лет двадцать, самая пора замуж, а может, она как раз и ждала жениха». пока его не сожрала тварь, которую я собственноручно прикончил, или, по крайней мере, нанес достаточный урон. На всякий случай я постоянно смотрел на реку и дорогу, чтобы она в порыве благодарности не завела меня вместо причала на синовал. Но девушка и в самом деле отвела туда, куда я просил. Больше того, моих спутников не увели в тюрьму, не убили и даже не пытали. Они просто сидели за большой лавкой, окруженные заинтересованными слушателями, и травили байки. «Трорин! Мне нужен меч!» — крикнул я дворфу. «И твое одобрение минут на пять!» «Что случилось?» — сразу напрягся надсмотрщик. «Что ты опять натворил?» «Местный богатырь Илья вызвал меня на поединок. Подробности потом. Вначале бой!» Понимая, что отвлекать меня сейчас не самое лучшее решение, Дварф лишь крякнул и подал перевесь. Увлекаемые толпой мы едва успели перекинуться парой фраз, пока нас вели обратно к центру площади. Теперь стражники не оказывали никакого сопротивления, только как положено охраняли порядок, а на площади уже готовились к зрелищу. На балконе второго этажа терема уже стоял трон князя. Рядом с ним слуги, суетясь, расставляли кушанья. Но и внизу было что пожевать. Предприимчивые латочники с пряниками, пирогами и квасом ходили меж людей, предлагая за скромную плату отведать сладкие, соленые, жажду утоляющие и многие прочие кушанья. Торговля у них шла бойко, но я успел потратить мелкую деньгу-копейку, на которую купил леденец в виде петушка для лягушки. Что на меня нашло? «Даже не знаю. Просто захотелось и самому попробовать, и девушку угостить». А увидев ее восторженное выражение лица, понял, что не прогадал. Мне же довелось лишь раз лизнуть конфету, как я без труда узнал обычный свекольный сахар просто в форме птицы. Удивительно, что такая простая сладость возымела столько эффекта. «Перуне!» «В ми призывающим тя славен и треславен буди!» Громко произнес старец, подсказывавший Владимиру. «Здравия и множество рода всем чадом сворожьем дожди! Родом покровительства милость яви! Прави над всеми, все изродно! Так обысть, бысть, так уеси, так о буди!» «Правь над всеми!» Нестройным хором прокричало множество голосов. По всей видимости, это было общее приветствие какому-то перуну. «Это кто?» — спросил я негромко у рядом мужика лет сорока с длинной окладистой бородой. «Да ты что, главного волхва не знаешь? Из каких мест ты выбрел? Или в лесу жил?» «Можно и так сказать». Кивнув, я решил, что про остальное и позже могу спросить. потому что Волхв от обращения к непонятным мне личностям перешел к призыву на ратный подвиг во имя все того же Перуна. Толпа расступилась, освобождая круг радиуса метра три. Ворота княжеского терема раскрылись, и из них вышел Илья. Рыцарь, закованный в непривычный для меня доспех, был статен и суров даже по виду. но я прекрасно понимал, насколько может отличаться его внешний вид без брони. Видел пару раз, как доспех меняет человека. На том же Рейнхарде-старшем, который притворялся древним старцем, а стоило ему надеть броню, как тут же возвращалась стать, и даже выражение лица менялось. Однако надежды мои не сбылись. Стоило Илье поднять руки, чтобы отроки помогли ему снять доспех как пузо вывалилось наружу. Но на этом все отличия воина в доспехах закончились. Руки и ноги его были толстыми и даже на вид крепкими. Кожа темная, как кора Был он не молод, но в самом расцвете человеческих сил. Такое и в самом деле может в бараний рог согнуть. Богатырь скинул рубаху, оставшись в одних портках и сапогах. На волосатой груди болталось ожерелье в виде снежинки или солнца. Не разобрать под слоем черных кучерявых волос. Я до последнего надеялся, что он оставит на себе рубаху, и мне не придется раздеваться по пояс. Но удача оказалась не на моей стороне. «Какой же он богатырь! Он же калика!» Раздался недовольный шепот, когда я скинул кольчугу, а затем и рубаху. Теперь каждый мог увидеть сияющий в моей груди розовый алмаз, кучу шрамов на спине и руках, бугры от предельщика, забравшегося под кожу, следы прошлых ранений и боев. «Я готов к поединку, если мой брат-богатырь готов!» — крикнул я, чтобы унять толпу. «Не брат ты мне!» — зло процедил Илья. «Трубите к бою!»